Глава шестнадцатая Денис едва прошел внутрь портала, остановился и огляделся. Медведи по своему усмотрению сразу направились в следующий выход, дабы скорее покинуть поляну. И шли они именно туда, где за проходом находилась заброшенная деревня. «Кронах, стой!» — что есть сил, крикнул Архипов. В этот момент сзади что-то упало. Обернувшись, он увидел спортивную сумку. Денис посмотрел на арку между заборами, за которой была брыф и сумка, упавшая прямо у прохода. "Что тебе, человек Денис?" угромо спасил Берсерк, возвращая его от своих мыслей в реальность. "Не ходите туда. Кроноху туда надо, и Хурху надо." По-детски наивно ответил медведь. "Когда люди покидали это место, там всё заминировали, чтобы никто случайно не мог попасть туда." Архип побаивался, что берсерк не поймёт значения слова заминировали. Но медведь оказался умнее, чем он предполагал. Люди смогут почистить дорогу. Смогут, когда светло станет. В ответ кронах прорычал что-то на своём и выпустив трепыхавшегося чернышаки внул: "Чья сумка?" "Ой, моя", отозвалась Алиса. "А где ты её нашёл? Я думала, дома забыла. На скале оставила." — объяснил Денис, направляясь к своим парням, которые ходили за Лёней. А тот, в свою очередь, как экскурсовод, водил их по всей поляне, рассказывая, как тут жили морпехи. — Денис, сейчас выходим или что? — спросил Саша. — Они как раз стояли возле выхода из портала, ведущего к заброшенной деревне Медведей. — Нет, утром. Ночью шататься в лесу не совсем безопасно. — Так у Лёни же навигатор есть. — Его навигатор, к сожалению, фугаса и мины не видит. Чуть повысив голос, ответил Архипов. — А я уверен, что выход с противоположной стороны нашпигован ими. Ждем утра. Отдыхайте. Он ходил по порталу, разглядывая остово самодельных построек и три избы, внутри которых еще ощущалось присутствие людей. Незаросшие костровища, кое-какая посуда. Все говорило о том, что поляна была обитаема. Следы гусениц хорошо виднелись, и запах дизельного топлива выветрился не полностью. Глеб с Алисой уже не были новичками, они сразу зашли в старую избу и, разлёгшись на самодельном топчане, уснули. Медведи скрылись за высокой травой на краю поляны, и лишь Лёня, сидя у костра, не переставал рассказывать любопытному Белову про жизнь и быт четырёх десятков человек, которых судьба заперла в портале на долгое время. Ночью, кроме медведей, чей храп был слышен на другом конце портала, и Глеба с Алисой никто так и не сомкнул глаз. Денис помнил, что выезжал в сторону Спарты, но так и не смог припомнить точную дорогу. Даже сомневался, был ли он там вообще. Разум подсказывал, что видел тот посёлок, но память подводила и не напоминала ни единого момента. На помощь пришёл Лёня, который уверил, что до Спарты чуть ли не трасса проложена. Там такие следы оставили, гусеницами всё перерыто. Не заблудишься, ответил он, выразительно жестикулируя. и показывая, как заправский рыбак глубину колеи, оставшейся после прохода самоходов. Как только начало светать, берсерки, переминаясь с ноги на ногу, уже стояли у выхода, ожидая людей. Когда собрались все, Денис провёл небольшой инструктаж. Всем смотреть под ноги. Кронах и хурх, пойдёте самыми последними. Саша, ты у нас единственный, кто имеет хоть какое-то понятие. Я не знаю, что там оставили мои парни. может найти всё что угодно начиная от простых растяжек и заканчивая заложенными снарядами я тоже не видел я с артёмом был там ваня суботин в основном всё ставил добавил лёня обсудив все нюансы лёня и саша вышли из портала следом направились денис и сергей и через несколько минут подошли все остальные здание храма внутри было частично разрушено на камнях виднелись отчётливые следы гусениц Но ворота стояли на месте. Это было первое, что бросилось в глаза Архипову. Он стоял неподвижно и наблюдал, как Попченко сантиметр за сантиметром продвигается вперёд, осматривая всё на полосе шейной около метра в направлении ворот. Ни мин, ни снарядов, ни тем более гранат Саша не обнаружил. Больше всех удивился Денис, который, по рассказам Лёни, сделал вывод, что выход основательно заминирован. «Ну, значит, не поставили». Хотя он говорил, что будет ставить, пожал плечами Леонид. Преодолеть эту предполагаемую полосу препятствий не составило большого труда. По словам Леонида, поблизости живых людей не наблюдалось. Берсерки, выбравшись в лес, ушли без прощаний. У них была своя жизнь, которую они любили не меньше, чем люди любят свою. Лес Черныш громко щёлкнул и сделал несколько кругов над Леонидом, прежде чем улетел ввысь и скрылся за кронами деревьев. Так, дорога известна. Идём в Спарту. Наследие или тут, конечно, знатно. Шагнув по колено в колею, оставленную самоходкой, произнёс Денис. Далеко отсюда, поинтересовался Саша. Я всю ночь шёл, когда убегал, помнишь, Лен? поделился Глеб. Когда ты в дерьме пришёл? Конечно, помню. Выброси Леонид и закрыв глаза, сделал контрольный осмотр местности. После чего они пошли по следам, оставленным морпехами. Им пана и сейчас были в этом лесу. Никуда они не делись. Наиболее сильный страх перед этими зверями испытывал Глеб. Он на подсознательном уровне чувствовал их и каждый раз спрашивал Лёню, пока не добился, чтоб тот подтвердил их присутствие. Пять особей преследовали их уже полчаса, держась на почтчительном удалении. С каждым разом они подходили всё ближе. пока не появились среди деревьев. Но люди были готовы их встретить, зная количество и направление. Как только первые особи показали морды, Саша и Сергей выпустили в их стороны несколько коротких очередей. Но импаны поняли, что связываться с этими двуногими не стоит только со второго раза, когда были ранены сразу два хищника. Под их скулёж остальные исчезли среди деревьев. Кроме Алисы появление импанов никого не удивило. Каждый из ребят не однажды сталкивался с ними, и воспринимались звери как надоедливая мушкара, но это лишь потому, что Лёня мог заранее увидеть их и предупредить. Если б не устройство от нападения зверей, отбиваться было бы сложнее. Кроме зверья людей никто не беспокоил. Они шли неспешным шагом по следам, а весёлый звонкий голос Алисы повышал настроение. Иногда казалось, что это туристическая прогулка, и вот скоро они выйдут к домам, где смогут отдохнуть. Но эти ощущения были обманчивы. Ближе к вечеру они вышли на край заросшего поля к дороге, которая вела в посёлок. Если двигаться прямо, через 3 км покажутся первые дома. Улица выходит к центральной площади, рассказывал Лёня, а Глеб иногда поправлял его. Людей много? Техника есть? Нам же после Спарты ещё километров 50 ехать, так? уточнил Денис. Да, полсотни точно. Технику на месте смотреть надо, а люди есть. И, кажись, обычные, гражданские. Их много. Я не могу каждого рассматривать и гадать, наёмник он или нет. Так, может, пойдём и сами увидим. Возможно, повезёт, и в первом же доме мы сможем реквизировать машину. Предложил Попченко. Ну или купить. Золото-то у нас есть, и немало. Можно, Саша. Вот ты и пойдёшь на разведку, вместе с Алисой. Зачем она? Лучше я схожу один. Тут же вскочил Глеб. Слушай, я тоже хочу пользу принести. Думаю, не сложно будет дойти, посмотреть и вернуться. Так? Не согласилась девушка со своим мужем. Ты что, там могут и убить. Ты не понимаешь, что ли? Глеб, хватит. Она меньше всего вызовет подозрений. А Саша никому её в обед не даст. Архипов посмотрел на Попченко. Оставь автомат, возьми два пистолета и попробуй выглядеть более естественно. А то ты выглядишь как будто выкрал её. Денис посмотрел на Алису, которая была одета скромно, но стильно. Обтягивающие походные брюки, короткая футболка и кофточка. А собранные в хвост волосы придавали ей образ беззаботной девушке, которая в воскресенье вышла прогуляться по парку. Глеб пытался еще несколько раз уговорить жену и Дениса, но Алиса сама была не против. Она очень хотела помочь и понимала, что с ней брутальный Саша, чей вид больше напоминал лесника, будет менее заметен. А в случае нештатной ситуации сможет защитить её. Леонид заверил, что глаз с них не спустят, и при первой же необходимости они все будут рядом. Глеб в Тосклее высмотрел на отдаляющийся силуэт Алисы, которая постепенно исчезла за первым же холмом, через который проходила дорога. "А вы за нами вернулись?" спросила девушка. "Нет", угрюмо ответил Саша, не желая продолжать этот разговор. "Мог бы и соврать. Зачем мне врать?" Денис решил взять вас в последний момент. Я до этого и не знал о вашем существовании. Али с ответ офицера не удовлетворил. Она замолчала, задумавшись о скорой встрече с детьми. Саше было не до женских переживаний. Он больше поглядывал наверх, полагая, что Лёня именно оттуда на них и смотрит. Через полчаса ходьбы они увидели первые дома, но не успели приблизиться к ним, как на встречу вышел парень с карабином в руках. Что делать? остановившись, спросила Алиса. Не подавай виду, просто идём к нему. Сделай лицо более замученным, предложил Попченко, натянув на лицо кривую улыбку. Человек с оружием стоял неподвижно и изучал приближающихся, а когда до него оставалось метров 10, он для убедительности повёл из стороны в сторону стволом старого карабина и спросил: "Кто такие?" "Мы в аварию попали. Прямо в дерево врезались. До сих пор не понимаю, как в лесу оказались", объяснил Попченко. «Я тебе говорила, надо было вперёд смотреть, а не вертеть головой. Ты все свои мозги уже с Игорьком пропил. Сил на тебя больше нет». Неожиданно для Саши девушка включилась в игру. «Так ехала бы к матери. Я ж тебя не держу». «Детей жалко. Без отца расти будут». Тут же парировала Алиса, затевая маленький семейный скандал. «Тихо вы! Новенькие, что ли?» Спросил парень и, не дожидаясь ответа, кивнул головой, предлагая пройти вместе с ним. «Идём, отведу вас. Там разберётесь». "Куда в полицию? Нам бы телефон, позвонить маме, чтоб детей из сада забрала. Успеете, позвоните. Там разберутся", меланхолично повторил парень и медленно пошёл вдоль улицы. Алиса с Сашей ещё какое-то время пререкались друг с другом, но потом замолчали, осматривая кругу. На улице иногда встречались люди, как местные жители, которых легко можно было различить по старой одежде и сумке, так и наёмники. Их уже признал Саша. Не самого свежего вида, но вполне себе представляющий опасность. Всего он увидел троих. Двое патрулировали, один сидел в машине, припаркованной за перекрёстком в 20 м от здания с крыльцом, выходящим прямо на улицу. Парень оставил их у ступеней, а сам зашёл внутрь. Саша обдумывал свой план. Что бы там ни говорил Архипов, сейчас им понадобится автомобиль. Те полсотни километров они пройдут дня за два. Но без провизии эти 2 дня будут долгими и мучительными. Двое патрульных отдалились до следующей улицы и свернули на неё. Водитель одинокой машины положил ногу на открытую дверь и читал книгу. Вокруг, кроме них, ещё были двое гражданских, которые вышли из-за угла. Никому и дела не было до молодой девушки и парня. "Иди к нему и позаигрывай", резким шёпотом приказал Александр. "К кому?" удивилась Алиса. "К нему". Спроси что-нибудь, глазки построй, как вы там умеете, сквозь зубы сказал Саша и нащупав рукоятку пистолета за спиной, отошёл к забору, якобы намереваясь справить нужду. Алиса лёгкой походкой, словно лодочка, не спеша подошла к машине. Водитель её заметил не сразу, и лишь приближающиеся шаги заставили его отвлечься от книжки. Дождавшись, когда мужчина поднимет взгляд, Алиса распустила волосы и поправляя их, остановилась в метре от него. Глудо человек. Скажите, пожалуйста, у вас есть телефон? Мне нужно позвонить, свой потеряла. По-детски наивно игривым голосом спросила она. Парень оценивающим взглядом посмотрел на девушку и мысленно постояв ей выше, бал за улыбался. "Да, конечно, есть", ответил он, в уме строя план развлечений на ближайшее время. "Только он у меня в номере. Поедем, прокатимся?" Он за улыбся ещё шире. "Круто, спасибо. А как это деревня называется?" Я хотела маме позвонить, чтобы она не теряла меня. — Ой, я и сам тут приезжий. Доедем до телефона, там и посмотрим, что за деревня. Проглотив наживку, ответил водитель и, кимнув головой на пассажирское сиденье, рядом наклонился, чтобы изнутри открыть дверь. На раз подорвался, на два убежал. Грубым голосом приказал Саша, направив свой пистолет в лицо парню. Попченко уже обошел машину незамеченным и притаился под зеркалом, ожидая исход игры с затеянной девушкой. Что? Не понял водитель. Считаю до двух и стреляю. 1 2, прошептал Саша и дёрнув его за руку, ткнул пистолетом в глаз. Наёмник, вскрикнув от боли, схватился за лицо. Алиса взяла его за шиворот и потянула на улицу, отчего тот упал на землю. Она открыла заднюю дверь и заскочила в машину. Время исчислялось долями секунд. Саша пересел на водительское место и, запустив двигатель, надавил на педаль газа. Японский универсал тут же сорвался с места, окатив водителя пылью и каменной крошкой. Тот скачал на ноги и, глядя одним глазом, вслед уезжающей машине закричал, призывая на помощь. Автомобиль ехал максимально быстро. Повидавшая трудности подвеска стучала на мелких ямах, а удары чувствовались даже внутри. Саша быстро доехал до края поселка и свернул в поле на заросшую грунтовку. Алиса обернулась и заметила, что их преследует машина. Она взволнованно повторяла это, Саша, каждый раз спрашиваешь, что же будет дальше? Повтенка надеялся, что Лёня про них не забыл. Ведь преследующий их внедорожник на грунтовой дороге двигался быстрее, а расстояние стремительно сокращалось. Скорее, скорее! кричал Алиса. Александр заскочил на очередной небольшой холмик и увидел своих. Они радостно махали им. Все залегли по краям дороги с автоматами и приготовились к стрельбе. Проехав еще десяток метров, Саша резко остановился. «Выходи и беги к лесу! Как только добежишь, ложись!» — крикнул он, открывая дверь. Напуганная Алиса выполнила указания с точностью швейцарских часов, а Саша побежал к Денису. В этот момент из-за холма на большой скорости выскочил внедорожник и тут же попал под перекрестный огонь. Водитель, поймав несколько пуль, одним из первых завалился влево, потянув за собой руль, и изрешеченная машина с вывернутыми колесами вылетела в кювет, несколько раз перевернувшись. Белов и Лёня тут же бросились к облаку пыли, в котором лежала на боку покорёженная машина. Внутри были два тела, третий вылетел, и теперь лежал в неестественной позе в семи метрах дальше. «Двухсотые!» — крикнул Белов, бегло осмотрев их. «Грузимся! Саша за руль!» — приказал Денис. Но все присутствующие и без команды поняли, что надо делать. И уже рассаживались в тесном салоне автомобиля, который никак не предназначался к перевозке шестерых человек. "Лёня, другие дороги есть?" спросил Архипов. "Нет, только через Спарту". "Разворачивайся, что сидишь?" сказал Денис Саше, который ждал нагоняя за свою суматоетельность. "Про цирк потом поговорим. Сейчас едем в посёлок на максимально возможной скорости. Ни при каких обстоятельствах не останавливаешься. Остальные приготовьтесь". Лёня и Сергей сели по краям, а Глеб посредине, усадив Алису на колени. Все открыли окна, чтобы при необходимости беспрепятственно стрелять. Четвёрка стоят на перекрёстке. Приехала ещё одна машина, крикнул Лёня в тот момент, когда они уже сворачивали на улицу Спарты. Все кто слева, Серёга, твой. Давай, Саша, поднажми. При приближении автомобиля 4 наёмника, стоящих у гостиницы, побежали за машину, но тут же на весь посёлок раздались короткие автоматные очереди. Денис, не жалея патронов, стрелял по кроссоверу, ставшему укрытием для людей, не давая им высунуться. Как только Попченко замедлил ход и повернул на другую улицу, в дело вступил Белов. Он выставил автоматы из окна и на вскидку, особо не целясь, поливал огнём технику. На все действия ушли считанные секунды. Когда они уже удалялись по улице в сторону выезда из Парты, несколько пуль разбили заднее стекло и попали по крышке багажника. Услышав неприятный звук, Денис прыгнул в голубь. Все целы. Никого не зацепило. Мы целы, крикнула Алиса, прижимаясь к Глебу. Я тоже, оглядываясь назад, ответил Лёня. 300 в левое плечо. Еле сдерживая стон от боли, сказал Белов. Девушка тут же обратила на него внимание и свободной рукой начала ощупывать его. Но спереди было чисто. Серёга чуть склонился вперёд, и все сидящие сзади увидели, что разорванная куртка обильно пропиталась кровью. Алиса, что там? Увидев, что девушка разрывает под кофтой свою футболку, спросил Денис. «Не знаю, кровь течёт». «Серёга, что там у тебя? Не хватало ещё, чтоб ты помер!» — крикнул Архипов. «Эй, друг, может остановиться?» — спросил Саша, но Белов молчал. Он глубоко дышал и старался трезво мыслить. Он подсказывал Алисе, что делать, и та порвала на несколько отдельных кусков свою футболку и наложила на рану. «Нормально. Долго ехать?» Примерно час, если по пути никого не встретим, ответил Денис. Не встретим. До ближайшего посёлка почти 150 км, и если даже эти вызвали подмогу, не успеют приехать. Там по лесу ещё порядка 10 км топать, пояснил Лёня. Да что такие расстояния? Нельзя было там всё рядом организовать? ударив от досады по рулю, возмутился Саша. Столько раз им судьба улыбалась, и они выходили почти сухими из воды. А тут случайная пуля серьёзно зацепила его друга. Если кровь остановим, то справимся. Когда до леса доберёмся, надо будет пулю вытащить. Она где-то в плече застряла. Но пальцы слушаются, значит, нормально всё. Саша, давай быстрее только. Капитан Попчелка выжимал из старой машины всю её оставшуюся мощь. Сильней двигателя шумел лишь ветер, врывающийся в салон через разбитые окна. Лёня не отвлекаясь ни на что, осматривал пространство вокруг, чтобы не пропустить то место, где необходимо остановиться и дальше следовать уже пешком. Для ориентира он взял подбитую самоходку, которая, как он помнил, стояла недалеко от дороги, но грудами целлолома ни на его, ни в проекции неба было видно. А солнце уже клонилось к закату, предвещая скорое наступление ночи. Время шло, Белова пересадились вперёд, сделав перевязку под его чутким контролем и следуя его же инструкциям. Но застрявшую пулю доставать пока не решились. Сергею им в основном занималась Алиса, отдавая ему всю скопившуюся за эти месяцы материнскую нежность и сострадание. Саша, не опасаясь, ехал с включёнными фарами, вокруг уже сгустилась кромешная тьма. Ни встречных, ни попутных машин не было, что периодически подтверждал Лёня, но к полуночи держатель бесценного артефакта сообщил, что впереди большое скопление людей и техники. Там целый лагерь. Палатки даже стоят, судорожно повторил он. А почему они тогда на встречу не поехали? спросил Саша, пытаясь что-то увидеть в темноте. А зачем им ехать, если мы сами придём к ним? А может, связи нет просто? прокомментировал Глеб. Тоже верно. Ладно, Саша, тормози где-нибудь. Видимо, дальше пешком. Лёня, далеко ещё до того места, где самоходка? Видимо, я не знаю, где самоходка. «Вот как так можно было? Ни на минуту вас нельзя оставить!» «Денис, это уже к Качанову вопросы. Не я технику потерял. И тем более ее из гранатомета подстрелили», — рассказывал Леня, который был непосредственным участником тех событий, но Архипов его перебил. «Я эту историю сто раз уже слышал. Вопрос не в этом. Сколько пешком идти еще?» «До лагеря километров восемь, и там же самоходка. Они рядом с ней почти». «Далеко». «Ладно, пока идем. А ты бди. Остановимся за пару километров. Там и спешимся», — приказал Денис. Они не хотели покидать машину, но все равно через пятнадцать минут пути пришлось автомобиль бросить и пешком идти вдоль обочины, не углубляясь в лес. Белов держался молодцом. Все его вещи перекочевали Саше и Денису. Алиса вздрагивала от каждого крика ночных птиц и далекого воя зверей. «Сколько времени прошло!» Встряхивая пот со лба, спросил Белов: "Минут 10 идём". "Ещё не понимаю вопроса", ответил Саша. "Нет, как из посёлка выехали?" Опершись здоровой рукой на дерево, переспросил Серёга. "Где-то часа 3. А что? Спешим куда-то?" "Спешим, Денис, очень. Если на точке не будет того, кто мне окажет помощи, я сдохну, причём достаточно мучительно", ответил Белов и освободив раненное плечо от одежды, позвал девушку. "Алиса!" Приложи руку и скажи, что чувствуешь. — Горячо. И пульсирует. Убрав ладонь от пропитанной кровью повязки, ответила она. — Плохо. Надо идти дальше. Через два-три часа меня лихорадить начнет, и скорость передвижения снизится до минимума. Придется тащить. А веса у меня килограммов девяносто, не меньше. Закрыв плечо, прокомментировал Белов. — А через четыре часа стану полутрупом. К утру можете уже копать могилу. и поглубже, чтоб падальщики не растащили. По взгляду Сереге всем стало ясно, что он совершенно не шутит. И времени осталось катастрофически мало. А Леня и Денис на сто процентов были уверены, что сегодня Артемы не выйдут к ним, и, скорее всего, Белов погибнет. Всем все ясно, и мне в том числе, так что идем быстрее. Леня, показывай дорогу. Саша, прикрываешь стыла. Приказал Денис, и пешая колонна начала отдаляться от дороги, всё дальше уходя в лес. С каждым километром пройденного пути белоуста становилось хуже. Мелкое ранение из-за неоказания необходимой помощи становилось фатальным. Алиса как могла подбадривала Сергея, а Глеб помогал ему идти и преодолевать завалы. От близкого нахождения большого количества людей животные ушли из этого района. Лёня видел одиночных ночных хищников. Но они были слишком далеко и не представляли какой-либо опасности. Постепенно начали появляться следы гусениц, что убеждало всех в правильности направления. Сгоревшая самоходка осталась далеко позади, когда вдруг рядом с освистом взмыла в небо сигнальная ракета. Оставляя за собой яркий хвост, она поднялась на высоту сотни метров и упала, угасая. Выругавшись, Денис подхватил Серёгу с другой стороны, и вся группа пошла чуть быстрее. Сигнал о святительной ракеты ни к чему хорошему не вёл, и в этом они убедились практически сразу, когда услышали далёкие крики и звуки моторов лёгких мотоциклов, которые ни с чем нельзя перепутать. Их ждали. Наёмники почему-то были уверены, что люди снова вернутся, и сделали всё для того, чтобы обнаружить их и захватить. В группе, кроме автоматического оружия и небольшого количества боеприпасов к ним, ничего не осталось. Конечно, еще было золото, которое в этом лесу совершенно ничем не могло помочь. Рев мотоцикл слышался еще громче, когда Денис самолично задел еще одну растяжку. Тонкую проволоку он почувствовал в последний момент и мысленно уже готовился к худшему, но вместо взрыва взлетела вверх очередная сигнальная ракета. — Так, Леня, веди всех дальше. Саша, остаемся! — выкрикнул Денис и взял у друга два дополнительных магазина к автомату. Попченко без вопросов тут же отошел в сторону от следов гусениц, по которым они шли, и занял позицию. «Мы пройдем с километра, и там будем вас ждать», — ответил Леня. «Полчаса максимум. Если нас не будет, идите дальше сами». По инерции отозвался Архипов, поудобнее усаживаясь за поваленным деревом. Он ждал появления мотоциклов. Судя по звукам двухтактных моторов, было их не меньше трех. «Твой первый, мой второй!» — крикнул сидевший в засаде Саша. «Принято!» ответил Денис. Прошло минут 5, и свет фар замелькал между деревьев, а в скором времени показались и они. Мотоциклы ехали быстро, практически друг за другом, держась в колее оставленных самоходками. Они были уверены в себе и ничего не опасались, пока вспышки автоматных очередей не сразили первых двух байкеров. Следующие за ними тут же свернули с дороги и начали разворачиваться. Одного успел зацепить Саша, и тот на ходу врезался в ствол дерева. Двое замыкающих смогли уехать. Не обращая внимания на стоны раненых, валявшихся рядом с мотоциклами, Денис и Саша побежали догонять своих. В скором времени тут появятся уже пешие, с которыми сложно будет вступать в бой малыми силами. Группа не догнали на опушке большой поляны перед лысым холмом. Белов был совсем плох. Он медленно передвигал ноги при помощи Глеба, который и сам еле двигался от усталости. Денис и Саша подхватили его с обеих сторон и, не обращая внимания на стоны и хрипы, быстрым шагом потащили к холму. Это тот самый холм. Тут вроде пещера была наверху, припомнил Лёня и, чуть поднявшись по склону, увидел обломки техники. Денис, смотри. Он показал рукой в сторону, где под лунным светом стояла груда металлолома, выстроенная кругом. Посредине было пусто, а многие детали оплавились. Видимо, нашли и сожгли, что ли? «Они что, идиоты?» Сматриваясь в остатки самоходок, возмутился Денис. Часть машины вовсе была без башен, те с развороченными корпусами лежали рядом. «Нет, Серега все их заминировал. Там же еще бензовоз был. Насколько я знаю, обложили все снарядами». Качанов молодцом. Что-то он про это не рассказывал. «Ну ладно, одной проблемы меньше. Все, наверх. Скоро тут набегут все, кому не лень». Денису не пришлось повторять дважды. Запыхавшись, все они поднялись на холм, где находилась та самая неглубокая пещера. Внутри разместили Белова и оставили рядом Алису, и все остальные, спрятавшись между камнями, торчащими из-под земли, притихли, в ожидании своих преследователей, чьи голоса и крики с каждой минуты слышались все громче. «Леня, где Артемы?» — сквозь зубы спросил Архипов. «Если не придут, передохнем тут все». «Не вижу я их». Они себе на уме. Я не могу им приказывать, ответил Лёня и чуть приподнявшись, закричал: Артём! Выходи! Ты головой стукнулся, что ли? Денис, я их позвал. Может, на приборе есть кнопочка специальная? спросил Саша. Ага, кнопочка SOS. Мужики, тихо, идут. перебил Глеб, указывая в лес, где начали появляться тёмные силуэты. Всё, как в школе учили. Саша левый фланг, Лёня и Глеб центр, я правый. Лучше стрелять короткими, экономьте боеприпасы. Стреляйте только когда уверены. Всем всё понятно. Первым же выстрелом Глеб подтвердил, что понял. Неясно, в кого он целился, но все силуэты, находящиеся на дальности больше 300 м, тут же залегли в траву и открыли ответный огонь. Глеб, твою дивизию, надо было ближе подпустить. крикнул под звуки выстрелов Денис. Пули свистели над головами, часть попадала в камни, отсекая от них крошки. Били не прицельно, в основном для плотности огня. Будут с флангов обходить, крикнул Саша, выглядывая из укрытия. Да и коню понятно, ответил Денис, глядя в свой сектор. Некоторые наёмники, оставшиеся напротив холма, стреляли по вершине, другие, разделившись, пошли в обход с двух сторон. Это была обычная тактика, и не надо быть великим полководцем, чтобы догадаться об этом. Леня периодически комментировал обстановку на поле боя, докладывая количество противников. Саша и Денис переползали с места на место и стреляли короткими очередями по нерасторопным силуэтам, подбирающимся все ближе. Попченко и Архипов стреляли в основном ориентируясь на вспышки. Леня изредка высовывался, когда видел, что его сектор оживлялся и начинал движение. «Где Глеб?» — спросил Денис, перекрикивая звуки автоматных очередей. — Тут он! — ответил Леня. — А почему не стреляет? Ранен, что ли? — Глеб, ты что, ранен? — крикнул Леня, и, не дождавшись ответа, пополз к парню. — Нет, нормально. Говорит, патроны закончились. — Принял. Пусть отползает к пещере. Из Серега иду за холм. — приказал Денис. Леня передал информацию оглушенному выстрелами парню, и тот, кивнув, уполз на вершину. Теперь наёмники, быстро перемещаясь, подходили всё ближе. В какой-то момент приполз Саша, показывая пустые магазины, но лишних не было и у Дениса. У него было всё лицо посечено осколками камней. Лёня, перевернувшись на спину, доставал патроны, рассыпанные в кармане, и в этот момент увидел, что метр в метрах в 10 от него приподнялся один из наступающих и замахнулся к броску. Короткой очередь Архипова срезала его, но тот успел бросить Лёня зажмурился и прыгнул голову. Взрыв произошёл буквально в паре метров от него. Осколки задели и Сашу, он свалился как подкошенный. «Всё нормально, руку чуть задело!» — крикнул он и, откатившись, начал снаряжать пустой магазин. Денис понимал, что это всё. Им не сдержать такое количество наёмников. Через пару минут боя и у него закончатся боеприпасы, а штурмующие просто закидают их гранатами. Но он ошибся. Пара минут не прошло, яркая вспышка полыхнула рядом, и горячий воздух ударил по нему, принося боль. Архипов завалился на бок, держась за голову. В ушах пронзительно зашумело, и где-то под курткой стало тепло и липко. Не успели Артемы. Думал он, медленно моргая и глядя на расплывающиеся звезды. С каждым мгновением неведомая пелена перед глазами становилась все гуще. Он уже не слышал звуков стрельбы, и не видел вспышки разрыва гранат сил при встать и посмотреть, де Леони и Саша не хватило. Понимаю, что именно так приходит смерть. Денис пытался глубоко дышать, несмотря на боль в груди. Время растянулось, и в какой-то момент стало совершенно тихо. И именно в этот миг на фоне яркого света над ним склонились два силуэта. Это тот самый? Да. Зачем они вернулись? Им же ясно было сказано, при нарушении условий договоренности тебе придется зачистить их. Я прекрасно знаю все правила. Не надо мне каждую секунду напоминать про них. Артем, при несоблюдении нами этих правил санкции будут применены по отношению к нам. Не от нас. Ты мой клон, и о тебе знаю только я. И всю ответственность несу я. Так что замолчи и помоги перетащить их в пещеру. Нужно переместить их в корабль, пока не погибли все. Артём, я не понимаю твою безмерную симпатию по отношению к этим людям. Ты и не поймёшь.